Глава первая Зейфорд сейчас представлял собой осадную башню на поле боя. Столь же величественную и неприступную. Он никогда не был крепким, здоровым мужиком, как у нас принято рисовать супергероев. Однако именно сейчас от него настолько мощно веяло силой, что хотелось быть поближе к директору. Но у него были свои намерения, на мой счет. «Портупей-юнкеры, сюда, живо!» Мне и бежать не пришлось. Просто сделал пару шагов вперед. Вот от занимающих позицию лицеистов отделилась пара человек. Извольский и Авакумов. Отличники учебы и военной подготовки. эр Куликов, на вас семерки и шестерки. Народу там много, а толку не особо. Будете удерживать площадку перед заводом. От вас многое зависит. Внутри недомы». Они вряд ли что-то могут противопоставить противнику. Вакумов, возьмите взвод пятерок и встаньте у северного входа. Извольский, на вас все, кто рангом выше. Вы вместе со мной встанете во главе нашей крохотной армии. Господин подполковник, обратился Зейфорд к начальнику моей охраны. Нам бы очень понадобилась ваша помощь. У меня личный приказ его величества охранять Ирмира Куликова. Холодно ответил тот бы, чтоб его дурак. Нас-то выгляди вообще сметут отсюда, а он приказ. С другой стороны, именно теперь я окончательно понял серьезность императорского конвоя. Они были готовы пожертвовать и своей, и чужой жизнью, лишь бы выполнить приказ. Пусть так. Даже не пытался скрыть разочарование Зейфорд. Он быстро понял, что дальнейший разговор бессмыслен, поэтому обратился к нам. «Надеюсь, вы все поняли». «С Богом, господа!» Собственно, ничего передавать с помощью испорченного телефона и не понадобилось. Практически все лицеисты, сейчас притихшие, слышали слова директора. Я даже с удовольствием увидел кислое лицо Бабичева. Ну да, применил зеркало. Теперь будь любезен стать под командование Извольского. И еще с грустью и некоторым удивлением посмотрел на Варвару, которая также отправилась вместе с командиром «Людей чести». Наши отношения были настолько сложными, что я до сих пор даже не поинтересовался, какой у нее ранг. Получалось, что выше пятого. Однако в таком-то юном возрасте. Правда, на этом прилив изумительных и положительных эмоций закончился. Во-первых, я понимал, что ничего хорошего ждать не приходится. Во-вторых, легко сказать «возьми под руководство людей». Нет, обучение тактики у нас проходило постоянно. К тому же Фельдфебель частенько вбивал в наши пустые головы прописные истины, «Однако одно дело — теория, а другое — практика». «Что ж, будь так, война план покажет». «Мне сейчас демонстрировать собственное бессилие просто нельзя». «Лицейсты и так растеряны до невозможности». «Шестерки и семерки, за мной бегом!» «Перенял я манеру командования Зейфорта». «А что? Надо учиться у лучших». «Площадка перед заводом была просторная». «С дальней стороны ограничена мастерской», с другой местом, где частично еще остался забор, в котором теперь зияло несколько прорех. Знаю, порядка никакого в хозяйстве. Я понимал, почему директор определил нас именно сюда. Это самый, что ни на есть, тыл. Тылее некуда. Вряд ли нам здесь будет угрожать что-то серьезное. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Быть героем всей империи сейчас мне хотелось меньше всего. К тому же молчаливые казаки, ставшие моей тенью, Тоже довольно внушительная сила. Кстати, хорошо бы договориться сразу обо всем на берегу. Ваш высок благородие, обратился я к черевину. Позвольте полюбопытствовать. Вы будете ждать, когда меня попытается разорвать на части какая-нибудь иномирная мерзость? Или откроете огонь на поражение, как только увидите ее? Вопрос был, что называется насущный. Наверное, от того черевина позволил себе на пару секунд задуматься. После чего ответил. Легче попытаться предотвратить угрозу, чем тщетно бороться с ее последствиями. У меня с души камень упал. Значит, на пятерых казаков я могу рассчитывать. Господа!» Повысил я голос, обращаясь к лицеистам. Правда, тут же добавил, исправляясь. И дамы. Помимо Дмитриевой здесь были девчонки из команды победителей. Завольская и Штейнберг. «Семерки, расставьте силки у забора. В бою используйте проклятие и искру». «Вы важная часть нашего отряда. Шестерки, на вас кистени, стрелы и громовой шаг. Йонкеры, сегодня у вас замечательная возможность проявить себя». Повторил я слова Зейфорта. И надо отметить, что моя короткая речь воодушевила лицеистов. Я понял одну важную вещь. Для того, чтобы люди не паниковали, нужно увлечь их каким-нибудь делом. Тогда для страха времени не останется. Так и было, пока мы готовились к обороне. А вот когда пришло время ждать, липкая рука страха вновь забралась за шиворот и схватила за шею. У меня самого подрагивали колени, но я всем своим видом демонстрировал спокойствие. По крайней мере, пытался. Я же на минуточку тот самый застенец, который убил главаря Слепцов. Правда, ждать долго и не пришлось. Как я и предполагал, основной удар пришелся на силы Зейфорта и высокоранговых юнкеров. Со стороны главного входа раздались звуки взрывов, воздух раскрасился синевой заклинаний, запахло паленой шерстью и кровью. А потом настала и наша очередь действовать. Как оказалось, в этом мире нигде нельзя чувствовать себя в полной безопасности, даже находясь в тылу. Сначала я увидел сквозь прорехи в заборе черные кругляши, напоминающие перекати поле. Вот только эта сорная трава приближалась к нам с поражающей быстротой подпрыгивая так высоко, что мы диву давались. Сверкнула впереди баррикада. Это подполковник Черевин решил на всякий случай обезопасить лицеистов. Четвертый ранг, значит. Собственно, на что-то подобное ей и рассчитывал. Правда, баррикада вышла не такой уж большой. Всего лишь метров 30 в ширину. Более того, сыграла даже в минус, потому что стоявшие впереди лицеисты стали сжаться к ней поближе, сбивая строй. Умирать сегодня не хотел никто. Первыми ударили казаки. Серебристой вспышкой у дыр в заборе залязгали созданные клинки, расходясь в стороны и заменяя собой массовую мясорубку. Я насчитал сразу пять вспышек мечей. Одно из заклинаний было массивным, ярко выраженным и явно принадлежало подполковнику. Остальные были блеклые, крохотные, клинки зазубренные. Все потому, что подчиненные черевины не дотягивали до четвертого ранга. Но и то неплохо. Боже, храни его величество за мою охрану. Крохотные комочки не больше полуметра в диаметре разлетелись на составные части. Один из нападавших, окровавленный и умирающий, влетел в баррикаду и оглушенный сполз вниз. Даже погибая, он не оставлял попыток дотянуться до человеческой плоти. А я повнимательнее разглядела на мирную тварь. Тело нападающего на самом деле не было круглым скорее вытянутым, мощные передние и задние лапы, широкая пасть, крохотные подслеповатые глазки и нос с множеством вибрисов на нем. Видимо, ориентируются по запаху сволочи. Иллюзию же шара создавала густая шерсть, которой твари были облеплены со всех сторон. А еще они оказались быстрыми. Чересчур быстрыми. Из десятка кистеней шестерок достигли цели лишь пара. Стрелы вышли столь же бесполезными. «Попробуй попади в такую шуструю цель». Более действенным оказался громовой шаг. Вскрикнул один из лицеистов, завалившись на бок. В его руку вцепился черный комок ярости, пытаясь отгрызть ее. Благо на помощь бросились несколько юнкеров, в доли секунды превратив шерстяной клубок в подушечку для булавок. «Вот тебе и ответ, зачем нужно все время иметь при себе кортики. Это нам еще повезло, что твари не очень сообразительны». Нападали в лоб, не понимая, что с краев никакой защиты, кроме редких кольчуг на шестерках, нет. Отступил на шаг назад подполковник. Бригаду прогрызали нападающие, все-таки пробравшиеся через вихрь мечей многочисленные силки. К слову, последние сработали неплохо, но слишком уж много оказалось тварей. Нашу оборону сминали. Правый фланг спешно пятился, раненых становилось все больше. А несколько лицеистов и вовсе лежали, не подавая признаков жизни. Я, уже даже не вспоминая о желании хранить свой ранг в тайне, шарашил в толпу громовым шагом, и не только я. Шерстяные зубастые клубки разлетались на части, однако их ряды пополнялись новыми собратьями, рядом замер в ужасе горчаков, вводя кортиком перед собой. Словно был готов отразить нападение того, кто прорвется через баррикаду. Протопопов, хоть и выглядел более сосредоточенным, даже пытался колдовать, но формы его заклинаний рассыпались прежде, чем он вкладывал в них силу. Только Дмитриева замерла, отрешенная, чужая, будто читала интересную книгу, которая перенесла ее в другой, выдуманный мир. А потом она повернулась ко мне, поглядела пустым, отсутствующим взглядом и тихо проговорила. «Необходимо продержаться совсем немного. Помощь уже близка». «Нужно защитить всех!» «Это ты молодец, хорошо придумала. А я все не могу решить, чем бы заняться? У меня только один простой и незамысловатый вопрос. Как?» Брикада разрушалась, напоминая собой сейчас дырявую, натянутую простыню. Несколько тварей почти пробрались сквозь нее, толкаясь мускулистыми конечностями и распихивая друг друга. «Когда они прорвутся, быть беде». И дело не в том, что заклинание подполковника вышло плохим. Все объяснялось просто. Сил мага оказалось недостаточно, чтобы в такой короткий срок противостоять нападающим. Форма заклинания попросту не успевала восполниться. Тогда я предпринял самоубийственный шаг. Даже самоубийственнее, чем демонстрация заклинаний шестого ранга. Точнее, в сложившейся ситуации только данное действие могло мне помочь. Хотя, скорее уж, всем нам. Но в будущем явно принесет больше бед, чем пользы. Именно сейчас я отвернулся от смерти и крови, приблизился к черевину и положил руку ему на плечо. Сказать, что тот удивился, не сказать ничего. В другой ситуации подобный жест сочли бы фривольным. И правильно бы сочли. В моем мире только за легкий намек на такое сразу клеили радужные ярлычки на книге и запрещали к упоминанию. «Все-таки цивилизации и все такое». Но об этом сейчас думать было недосуг. Я напрягся, прогоняя внутреннюю силу через тело. По ощущениям, это напоминало, как если бы тебя выпустили после вчерашнего матча с забитыми мышцами на новую игру, не размявшись с первых минут. Виски закололо, голова загудела, пальцы задрожали. Наверное, все дело еще и в том, что я отдавал много силы. Чересчур потому что действовать надо было поспешно. К примеру, в госпитале с тем же штаб с капитаном дар тек намного медленнее. Теперь я выдавливал его из себя невероятно быстро, как пюре из пакета с крохотной дырочкой, пытаясь сжать настолько сильно, как только было возможно. И тогда взгляд подполковника с неодобрительного сменился сначала на удивленный, а после на признательный. Черевин даже коротко кивнул — А я на мгновение почувствовал форму его заклинания, структуру заполнения, даже отдельные элементы ковки, будто подсмотрел за чужой работой через приоткрытую дверь. Мне и поворачиваться не понадобилось, чтобы понять трансформацию заклинания. Я чувствовал, что баррикада восстанавливается, латаются дыры, расширяется сфера действия, заполняется ею вся площадка. Теперь под защиту заклинания попадали не только те лицеисты, которые стояли в центре. Под защитой оказались все юнкера, включая раненых. Как известно, у каждого происшествия есть плюсы и минусы. Из плюсов мы, наконец, закрылись от этих чертовых прожорливых комков из шерсти и зубов. Минусы. Мои силы тоже не безграничны. Чувствовал я себя хорошо первые секунд двадцать, а потом начала колбасить. По ощущениям, это походило на тот самый заклятый юльский матч в плюс 30, когда во втором тайме я понимал, что сейчас где-нибудь упаду и больше не встану. Только ко всему прочему добавилась боль в костях, мышечные судороги, поплыли разноцветные круги перед глазами. Магия выкрутила рубильник на полную, забыв про предохранитель. «Лиза, сколько еще нам надо продержаться?» Чужим голосом спросил я, чувствую невероятную сухость во рту. «Уже», — тихо ответила девушка. «Тогда я все же крутанул головой, чтобы посмотреть, о чем она говорит, и увидел одинокую фигуру у забора, закованную в сияющий панцирь, улучшенный вид кольчуги, составляющий сплошной доспех. Мерзкие твари тоже заметили появление незнакомца и даже вроде как обрадовались». Часть из них поспешила выкварить вкусный деликатес из магической консервной банки. Если это наш спаситель, его единственная фича защитное заклинание пятого ранга, то у меня плохие новости. Мы тут все сдохнем. Однако маг будто бы не замечал неприятеля, пусть с каждой секундой все тяжелее и тяжелее продвигаясь вперед. Казалось, он нарочно привлекал внимание шерстяных тварей. И надо сказать, это у него получалось вполне неплохо. Все больше зубастиков отлеплялись от баррикады, увлекаемые новой целью. В какой-то момент я даже понял, что дальнейшая подпитка черевина не нужна и отпустил его. Весьма вовремя, ибо сам едва держался на ногах. А наше защитное заклинание осталось в неизменном виде. Разве что чуть сузилось, но всего на какие-то 10 метров. Теперь все внимание было приковано к чужаку, затрудненные движения которого казались мне какими-то знакомыми. В какой-то момент тот, облепленный со всех сторон чужемерными тварями, остановился и стал создавать форму. Странную, невероятно сложную, при этом совершенно не обращая внимания на неприятеля, слившегося в одну живую, бурно шевелящуюся массу. Он не плел и не ковал. Скорее собирал форму по кусочкам, словно замысловатую мозаику. И только тогда я догадался, кто передо мной. Догадался и одновременно испугался за мага. Куда ему с его способностями браться за такие заклинания? Но вот закончил создавать форму, и в нее полилась сила, хлынула бурной рекой, заполняя все пространство. А потом все вспыхнуло. В первую очередь воспламенился сам человек, словно состоял из горючего газа. Сейчас он напоминал яркий факел, а вместе с ним... Загорелись и все враги. Все произошло в короткое мгновение. Твари кричали, скрежетали зубами, шерсть трещала на их телах, превращаясь в жесткую корку. И вдруг все закончилось. Случилось все так быстро, что я даже удивиться не успел. Словно каждый день только и видел подобные чудеса. Казалось, зубастики сгорели изнутри. Не просто сгорели, а превратились в кучки золы, осыпавшиеся у ног нашего спасителя. Лишь сквозь пепелых останков блестели на свету крохотные, будто жемчуг сульфары. Воздух наполнился запахом гарри и пережаренного мяса. Он был таким насыщенным и плотным, что к горлу подступила тошнота. Но, как выяснилось, я оказался еще стойким. Многие выжившие лицеисты согнулись, выблевывая свой завтрак. Я же смотрел на того, кто пожертвовал всем. Того, кто не мог сотворить подобное заклинание с его уровнем развития силы. Человека с широким внутренним руслом, как говорил Пал Палыч, и оскудевший рекой Дара. Будочник преобразился. В том числе внешне. Кавалерийский черный мундир с красными выпушками, теперь местами подпаленный, ему невероятно шел и будто бы был шит идеально по фигуре. На воротнике закреплены петлицы, которые позволялось носить лишь тем, кто проявил себя за военные отличия. И грудь, увешанная орденами. Белый орел, военные святого Георгия четвертой степени, святой Анны, орден святого Владимира четвертой степени. Да твою мать, кто же мог подумать, что будочник не просто сумасшедший мужик, доживающий свой век, а массовая машина для убийств. Спавший нас подполковник. Офигеть, так он высокоблагородие. Разоделся подобным образом не просто так. Я понял это только что. Будочник был не из тех, кто кичился своими достижениями. Скорее наоборот. Собственное прошлое он тщательным образом скрывал, словно стыдясь содеянного. Все это он сделал по одной простой причине. Будочник пришел сюда умирать. Отсюда и испепеление. Заклинание третьего ранга, которое мой незадачливый учитель попросту не мог потянуть. Точнее, был способен его создать. Но цена за него оказалась невероятно высока. Будочник все это понимал и все равно сделал. Как понял? Почувствовал? Осознал, что мне угрожает опасность? Все это было уже неважно. Кроме того, что сейчас он стоял, пошатываясь передо мной. Все, что успел произнести Будочник, уместилось в три слова. Вот так лицеист. И прежде чем я бросился к нему, он упал, словно тряпичная кукла, сильно ударившись головой.